Второе, как ладить друг с другом. Т.Б. Каким бы ни было понимание счастья у человека, обычно на пути к нему лежит много разных, не хочется говорить слово проблем, скажу препятствий. Никому счастье не дается даром. И об этом ли говорится практически во всех сказках? С той лишь разницей, что в сказках трудности случаются до, а в жизни они начинаются после венчания. Про первые недоумения и пелену, спадающую с глаз, когда люди начинают жить вместе, мы уже говорили раньше. Помните про ширины, за которыми каждый прячет неприглядную часть своей личности? Когда люди все время вместе, обратная сторона луны каждого становится видимой.、И、если мы придумали своего партнера, то разочарование неизбежно. Что значит придумали? Преписали ему качества, которыми он не обладает. или наоборот отрицали в нем то, что есть и что другим невлюбленным в него людям видно. Вообще склонность приписывать присуща всем людям, а не только влюбленным. Именно об этом поговорка: каждый понимает все в меру своей испорченность. В влюбленных же приписывание идет не из испорченной части души, а из ее лучшей половины. Можем ли мы не разочароваться, когда начинаем прозревать? Ах, вот-то оказывается, с какой! Совсем избежать разочарования вряд ли удастся. И надо обладать запасом психологической прочности, чтобы столкнувшись с тем, чего мы не ожидали, не претерпев отчаяния. Вопрос скорее в том, насколько люди способны корректировать свои представления. Знаете, счастливые супружеские пары, те, кому удалось избавиться от мифов о браке, один из самых разрушительных для семейной жизни таков. Наши представления о браке полностью совпадают. Но в действительности это бывает крайне редко. Протерий Сергий Николаев рассказывал, что когда его будущая жена плакала перед свадьбой, что ей страшно выходить замуж, отец ей сказал, «Доченька, не плачь. Их семья такая же точно, как наша. И все у тебя будет так, как ты привыкла». Так и случилось. И прожили они душа в душу много-много лет. МК, но чаще в браке происходит как раз то, чего мы не ожидаем. Тебе, потому что ожидания по поводу нашей жизни в браке включают в себя неписанные правила, о которых обычно не говорят. Это вроде как само собой разумеется. У каждого из супругов есть свои правила, и каждый уверен, что они совпадают с правилами супруга. О том, что это не так, люди узнают только тогда, когда правила нарушаются. Какие могут быть эти правила? Например, такие простенькие. Когда человек работает, его нельзя отвлекать. Просить о помощи можно только тогда, когда оказался в полном тупике. Никогда не повышая голос. Нельзя лечь спать, не убрав на кухне. Не рассказывая о своих чувствах. Вот муж сидит за компьютером, а жена спрашивает его что-то, как ей кажется нетерпящий отлагательств. Муж вскипает. Не мешай мне, когда я работаю. Жена обижается и в свою очередь обвиняет мужа в нарушении им ее правил. Не кричи на меня, потому что в ее семье повышение голоса было недопустимо. Другой источник непонимания, обид и разочарований в том, что очень часто супруги полагают, что знают мысли и чувства другого человека, и вместо того, чтобы просто спросить про них, приписывают их ему и делают далеко идущие выводы на основании внешних и иногда случайных вещей. Например, муж за завтраком поглощен мыслями о предстоящем совещании, на котором, как он думает, может получить выговор. Его взгляд рассеян. Жена трактует этот взгляд как то, что он потерял к ней интерес, что его чувства охладели. И поскольку она уверена в своей способности понимать, что происходит с мужем, ей не приходит в голову проверить правильность своих умозаключений. То же самое может делать и муж. Склонность придумывать мысли и ощущения другого человека и поступать так, как если бы придуманное было реальным, делает общение все более затруднительным, пока, наконец, оно не прекращается совсем. Еще один источник трения — бессознательные роли, которые мы играем сами, отводим своему партнеру.、В、семейные пары, подобно театральным актерам, следуют сценарию. Сами того не подозревая, жених и невеста готовятся играть роли, которые сформировались в их подсознании еще до свадьбы. Складываются они под влиянием жизненного опыта, распределения ролей в родительских семьях, ожиданий от будущего брака. Если эти ожидания относительно ролей друг друга не совпадают, конфликты неизбежны. Вот вы говорите, я тогда не знала, что семью надо строить, просто жила. очень многие люди именно так и относятся к браку. В свадебных представлениях о пофииозных отношениях, а дальше должно происходить то, о чем они знают с детства из сказок. И жили они долго и счастливо, и умерли на одной подушке. Однако уже на первом году совместной жизни примерно половина молодоженов утверждают, что столкнулись с такими серьезными проблемами в отношениях, что начинают сомневаться, стоит ли им быть вместе. Я знаю нескольких женщин, которые готовились к браку всерьез. Одна из них говорила, что знала заранее, каким завтраком она накормит мужа после первой брачной ночи. Другая рассказывала, что свекровь, в доме которой они с мужем жили, позвонила ее родителям через несколько дней после свадьбы и поблагодарила их за воспитание дочери. Но это, как вы понимаете, редкость. Мне кажется, обычные люди не очень понимают, что строить совместную жизнь – означает создавать строй и порядок, в котором она будет происходить. Муж и жена должны стать устроителями государства под названием семья. Они цари, царица в нем. И царские венцы, которые священник возлагает на ей головы, подчеркивают этот момент. Каким будет их царство государства? По каким законам, правилам они собираются жить? Во многом это вопрос договоренностей. Если таких договоренностей нет, А есть такая презумпция, что мы одинаково смотрим на мир, то понятно, что ни доумения, ни до разумения и разочарования возникнут очень скоро. МК. Да-да, но вот как сделать, чтобы в этих разочарованиях не захлебнуться? Пора наконец об этом спросить. Счастливым быть как? Тебя счастливым можно быть только в реальности. Все, что мешает реальность воспринимать, отводит человека от счастья. Потому что то, что он делает, исходя из своих представлений, а не из реальности, может быть не в попад. Ты думаешь, что человеку приятно то, что ты делаешь, а он недоволен. Хорошо, если открыто, тогда ты по крайней мере можешь увидеть, какова реальность. МК, чтобы не разочаровываться, не заблуждаться, нужно внимательно смотреть на человека, на его отклик, реакции. Тебе да, чтобы не заблуждаться, надо видеть, что с человеком в данный момент происходит. Множество проблем в семейной жизни, если не сказать вообще проблем в отношениях, происходят от непонимания и вытекающих из него недоразумений. МК. Хорошо, вот смотрите, что вы сказали, если я верно поняла, что эти свитки с правилами, которые хранятся у каждого за пазухой по отдельности. Нужно вынуть и показать другому, проверить, он согласен, он тоже так думает. А еще лучше и вовсе порвать и написать этот свиток в две руки, так? Тебе, конечно, эти свитки надо сличить, выяснить, где расхождение. А там, где расхождения нет, надо подумать, действительно ли этих правил надо придерживаться. Потому что правила эти попали в наши головы задолго до того, как мы стали взрослыми. И взята они из тех семейных систем, в которых люди выросли. МК или религиозных. ТБД、да, означает нужно две вещи: слечить и выработать новые, приемлемые уже для обоих общие правила. МК, но стоп. Это если они могут договориться. Например, пункт номер один, пусть это будет какая-нибудь чудовищная ерунда, впрочем заполняющая нашу жизнь. Один считает, ходим за покупками в воскресенье, а другой ходим по субботам. Нет, по воскресеньям в субботу слишком много народу. Нет, по субботам воскресенье лучше посвятить прогулкам, походам в кино и в гости. И так на каждом шагу. Не совпадение, каждый прав. И что, когда говорится без взаимных уступок? Тебе да я вовсе не против уступок. Без них, конечно, невозможно. Это, как говорят математики, условие необходимое, но недостаточное. Но даже если кто-то уступил, и они договорились, что ходят в супермаркет по воскресеньям, то на этом все может не закончиться и возникнут новые предрекновения. А когда ходим утром или после обеда, что покупаем, строго по списку или что приглянется и так далее. Если у людей нет внутренней ценности того, что называется лат, а есть другая ценность, чтобы было по-моему, то столкновения и бодания будут неизбежны. МК хорошо составили список. Хотя само по себе мне это напоминает один знаменитый роман, там тоже все отношения были очень четко прописаны. Что делать, я имею в виду? Уморительное чтение. Но пусть решили, что делать, а потом применили это к жизни, исходя из теории, изложенной в той же книге, теории разумного эгоизма. Согласно которой человеку следует делать только то, что ему выгодно, а выгодное ему считает Чернышевский то, что ему полезно. Достоевский ему возражал, утверждая, что даже если человек знает точно, что ему полезно, например, не грешить, не нарушать заповеди, добавляет себя, не пить, не курить и дома бывать, он от чего то постоянно делает наоборот, на зло всем и себе. Природа человеческая прихотлива, отчасти извращена. Я хочу сказать, что даже когда свитки сличены, правила составлены и оба их составителя признали их разумность, начинаются нарушения. Мы же договаривались, будет кричать один, вовсе не о том будет удивляться другой. Ты бы знаете, я согласен и с Чернышевским, и с Достоевским, как ни странно одновременно. Человек, конечно, точно знает, но тром в чем его выгода? А вот на пользу ли ему эта выгода не так легко определить. Считается, что пить, курить, есть жирную пищу или, наоборот, голодать неполезно. Однако сплошь и рядом мы видим, что все эти вредные вещи могут принести ситуативную пользу. Например, голод необходим для лечения некоторых заболеваний, водка может снять напряжение после стресса или предотвратить простуду, если человек сильно замерз. Можно сказать, что человек — это такая энергетическая система, которая, как все системы, стремится к равновесию. Мы узнаем о нарушении равновесия в системе по наличию у нас желаний. Человек все время чего-то хочет, причем одновременно нескольких вещей. Различные желания толкают человека одновременно в разных направлениях. Это может причинять значительные неудобства. Некоторые потребности человек может удовлетворить сразу и непосредственно, а некоторые должны ждать своего часа. Есть и такие, которые человек удовлетворить не может, если у него есть запреты: религиозные, моральные, социальные или стеснительные, полученные им от родителей. Поскольку удовлетворить все желания невозможно, человек стремится снять сильнейшие из своих напряжений или то, которое возможно в данный момент. Это для него благо или нет? С точки зрения энергетической системы – благо. Потому что это снижает уровень напряжения, делает его переносимым. А с точки зрения пользы, добра или зла – очень по-разному. То, о чем говорит Достоевский, когда человек делает то, что с точки зрения здравого смысла ему не полезно, есть действие, направленное на снижение напряжения. Это неразумное действие – единственно возможное для него в данных обстоятельствах, можете мне поверить. Человек знает о себе не все, в том числе и о своих скрытых потребностях, и может искренне желать очевидно полезного, стремиться соблюсти некую заповедь, которая на уровне сознания ему важна, но напряжение, вызываемое скрытой и неудовлетворенной потребностью, будет настоятельно требовать разрядки. И когда это напряжение уже нельзя будет сдерживать, Он совершит то самое вредное, неразумное действие, которое только и может снять его сильнейшее беспокойство. Если человек не осознает, какие силы в нем действуют, править балом может любая бессознательная потребность человека несет. Он ощущает себя невольником. Он может очень переживать, что опять не устоял, опять сел за карточный столик, опять напился, опять накричал на ребенка. Давать себе зарок никогда больше так не поступать, но когда неосознаваемая потребность опять достигнет пика своего напряжения, все повторится. Поэтому познай самого себя.